Глава двадцать первая, в которой подтверждается пословица, что не шепоты, то с чертом хлопоты. Пока соломенный и Губерт с Санечкой Невеличкой шли по стежке, которая должна была перестать виться голоса зверей замирали, замирали и, наконец, замерли вовсе. Когда они замерли вовсе... Откуда-то послышался громкий шепот. Казалось, что шепчет целая улица. Даже больше, чем улица. Таким громким был шепот. Пока Анечка глядела по сторонам, интересуясь, откуда может доноситься громкий шепот, Соломин Губерт заметил нечто сверкающее и обратил на то, что увидел внимание Анечки. Что это было? Что же это было? Было оно сверкающей как новогодняя елка, на ветках которой полным-полно игрушек. Причем, и в этом не приходилось сомневаться, оно-то и шептало. — Ой, что же это? — спросила Анечка. — Не догадываетесь. — По-моему, стеклянная елка. — Приглядитесь получше. Анечка пригляделась и увидела, что это не стеклянная елка. — Может быть... «Водяной куст!» — предположила она. «Водяной куст! Это уже точнее!» — я сказал соломенный губерт. «Ведь это фонтан!» И действительно, это был фонтан. Вода струилась вверх тоненькими прутиками, потом прутики сгибались, и вода падала мелкими капельками. И все время повторялось. Одно и то же. Вода била вверх тоненькими прутиками, и то что прутики сгибались, падала мелкими капельками. От всего этого ребило в глазах, и получался громкий шепот. Более громкий, чем шепот целой улицы, и более громкий, чем шепот листьев на деревьях. танечки показалось, что фонтан шепчет «вот про что». Звездный шлейф я шью и шью, Жемчугами разошью, Тонкой ниткой золотой, Золоченую иглой. А когда все вышью я, Три глоточка выпью я Из глубокого колодца, А в колодце позолотца Раскололась в блесточки Это тоже звездочки. Когда Анечка-невеличка сказала Соломиному Губерту — Про то, как ей показалось, что шепчет фонтан, тот заметил, что не шепоты, то с чертом хлопоты. Впрочем, поглядим. Что поглядим? С чертом ли? То, что шепчет фонтан? Конечно. Да и шепчет ли он вообще? А разве вы не слышите? Как не слышу? Но я не разбираю никаких слов. И, кажется, злитесь по этому. — Конечно, мне очень важно расслышать слова. Я же их слышала, — сказала Анечка-невеличко. — Те слова меня не интересуют. — А какие интересуют? — Которые сообщат что-нибудь о моей соломенной шляпе. — Вы думаете, фонтан знает про вашу шляпу? — Думаю. — Фонтан же. Вода. А шляпа упала в воду. А раз фонтан — вода, он должен знать, что случилось с моей шляпой. — Тогда подойдем поближе и послушаем. Они подошли поближе и стали слушать. Я, кажется, слышу шляпа, шляпа, а потом сушится, сушится. — А я совсем другое, — с досадой сказал Соломин Губерт. — Что? — Шишка, я слышу, вот что. — А я слышу, шиповник. а я шмель, а я слышу пшено-пшено, а я меш-меш-меш, а я шаль-шаль-шаль, я слышу шимпанзе, — сказал соломенный губерт, а потом еще добавил, — ничего мы не узнаем. Я ведь говорил, что ни шепоты, то с чертом хлопоты. И действительно, Анечка-невеличка с соломенным губертом ничего не узнали про шляпу, ведь что ни шепоты, то с чертом хлопоты.